У меня был папа, но он никогда не ласкал нас. Напротив, мы все его боялись. Подруг он водить не разрешал. Играть дома и вблизи его тоже, чтобы не сорили. Шум и смех не выносил. Если мы нарушали этот его запрет, он ни слова не говоря брал, что попало под руку и стигал нас. Мы старались избегать встреч с ним. Мамины старания приучить называть его папой были тщетны. Когда нужно было позвать его, она посылала за ним кого-нибудь из нас. Но мы, дожидаясь, когда он обернется на шум, говорили просто «иди, мама зовет». И шли обратно, и виновато говорили маме «иди сама, он не оборачивается». Мама бронила нас, что мы нелюдимы, что нам будет трудно в дальнейшем, если сейчас уже не можем переломить свой характер, назвать его папой, бронила отца, но взаимоотношения наши не менялись. Какие у нас были характеры? Оля, самая старшая, третьеклассница. Я в первом. Брат и сестра дошкольники. Самым храбрым считался Саша. Он как-то после долгого разговора с мамой подошел к отцу и храбро попросил «Папа, расскажи нам о войне», на что тот, чуть улыбнувшись уголками губ, ответил А что про нее рассказывать? Сашиной храбрости хватило только на этот вопрос. Может быть, просьба рассказать о войне была неудачно выбрана, разбередив в душе отца такое, о чем ему не хотелось бы вспоминать. Но только и это не вывело его из состояния отчужденности. Как-то мама уехала на целый день. Проголодавшись, никто из нас не отважился сказать об этом отцу. Тайком мы съели весь корм, приготовленный куром, выловили из ведра, куда бросали оставшиеся после еды картофельную кожуру, кусочки хлеба. Со своего огорода мы не смели ничего брать. Я помню, как мама, нарвав немного клубники, дала нам, наказав, чтобы мы не проговорились при отце об этом. Мне вдруг стало так жаль маму, себя, сестренок, что, не став есть, заплакала. Сейчас я понимаю, это был протест против унижения перед отцом, а выглядело это как очередной каприз. Потом то лучшее, что окружало нас, исчезло. Умерла мама. Мы оказались в разных детских домах. Воспитательница была у меня неплохой. Она довольно быстро научилась управлять моим трудным характером, как говорили другие воспитатели, Я почти всегда подчинялась ее требованиям, рассказывала свои маленькие тайны, зная, что она сохранит их. Она тоже доверяла свои доступные тайны, и у нас возникли дружеские отношения. Однако тайну об отце я хранила свято, даже подругам ничего не говорила. Гулять я всегда уходила одна. Мне казалось, что когда-нибудь встречу отца с улыбкой, идущего мне навстречу, и он узнает меня, я улыбалась в ответ на чью-то улыбку пристально вглядываясь в прохожих. И еще хотелось, чтобы он пришел на родительское собрание и, слушая о моих успехах, гордился мной, своей дочерью. Но родительских собраний в детском доме не было. Уже в седьмом-восьмом классах я все чаще начала прогуливать без видимой причины уроки. Иногда отказывалась отвечать. В класс приходила в неотглаженной форме, без белого воротничка, дерзила учителям. Взрослые удивлялись странности моего характера, стыдили на собраниях, говоря, что я уже вполне взрослая, чтобы следить за собой. Но время от времени я все равно срывалась. и открыто обрадовалась, когда воспитательница пригрозила написать старшей сестре о моем поведении. Оля окончила восемь классов, уже училась в техникуме, часто мне писала. Представилась, как она, прочитав письмо с описанием трудностей моего характера, поделиться с кем-нибудь из старших сокурсников, наконец, с педагогами. Ей же у них мужчины, и они, как настоящие мужчины, придут ей на помощь, то есть ко мне. Напишут строгое письмо, сделают внушение, и я буду серьезно заниматься, без нарушения дисциплины, перестану дерзить. Так хотелось, чтобы где-то был сильный человек, заботящийся обо мне. В ожидании ответа я повеселела, Стал разговорчивее с одноклассниками. Ответ из другого города не замедлил явиться. Оля писала, что у нее много работы.